Издательство Эксмо. Елена Ронина. Последняя гроза. Важно выделять фигуру на фоне, но иногда фон важнее. Пролог. Правило бумеранга. Усадьба вязы хороша в любую погоду и в любое время суток. И в солнечное утро, и в тихий лунный вечер. Снекли ветер, ничего не меняет мирное течение времени. Построенная еще до революции, она пережила многих хозяев, видела и красивое, и ужасное, была фоном для праздников и для трагедий. Отрадно, что стены устояли, две большие галереи с колоннами сохранились белыми, как и было задумано. Даже Бельведер каждый новый хозяин любовно подправлял. Да, с хозяевами вязом везло. Территории большие. Вполне можно было взять разрешение на новые постройки. Всегда находятся лазейки в законе. Но что бы досталось потомкам? Усадьба способна сохранить свой монументальный образ только когда стоит в гордом одиночестве на фоне огромного зеленого пространства. Со всех сторон дом окружен вековыми деревьями. а деревянная лестница спускается к извилистой речке. Единственное дополнение — последние хозяева пристроили пандус. С недавнего времени не все обитатели усадьбы могли себе позволить лестницу. Все остальное осталось как прежде. Двухэтажный дом с царским величием благосклонно встречал гостей полукругом строения. Браво архитекторам из прошлого! Создавалось впечатление — Будто бы усадьба слегка обнимает вновь прибывших и одновременно дает свободу покинуть территорию в любой удобный момент. Большая открытая галерея на первом этаже, жилые помещения на втором, высокие двустворчатые двери, светлые окна, потри в каждом помещении. Весь дом был выполнен в духе позднего ампира, о чем говорили и строгая элегантность, и округлые формы деталей, Витая чугунная ограда тоже сохранилась с давних времен. Слава богу, не выломали, не разворовали, на сплошной забор до неба не поменяли. Да, прежние господа свои богатства не прятали. Они гордились достижениями своих дедов и отцов. С гордостью и почитанием продолжали начатое достойными предками дело. «Это сегодня все живут за сплошными заборами». В прошлом веке предпочтения отдавали решеткам. Старались не засаживать легкие заборы ничем вьющимся. Каждый владелец усадьбы гордился тем, как он живет. Да и из окна второго этажа нужно было издалека увидеть, чей экипаж приближается, чтобы успеть выйти и самому встретить гостя. Марта любила представлять себе придуманную ею бывшую владелицу Софью. Девицу 18 лет. Вот уже и срок пришел к замужеству, но она все выбирала. Или ее выбирали. Милая, начитанная, всему обученная, прелестно пела и танцевала, немного рисовала и владела искусством вышивки, как никто. Один недостаток — небогато. На сезонные балы выезжала регулярно, знакомилась, производила хорошее впечатление. Сама Софья в этом нисколько не сомневалась. А потом сидела у окна и ждала, когда же вернется тот кавалер, который обещал ее непременно навестить. Но он все не ехал. А годы шли, утекали, как ручей, сквозь пальцы. Софья бледнела и худела. Так прошли юность, молодость, наступила старость. Как-то в окне показался он. Тот самый несостоявшийся кавалер. Она его узнала сразу в старом солдате, опирающемся на палку. Седая голова, мешок за плечами. Софья увидела его в окне и приказала не пускать. Да, так придумала Марта. Зло должно быть наказано. Правила бумеранга никто не отменял. Марта прямо-таки чувствовала присутствие этой ею придуманной Софьи. Как жаль, что оба ее племянника, которых она вырастила в этом доме, мальчики, они совершенно не прониклись сказкой про Софью. Еще младший, Валька, задавал какие-то вопросы, а старший Витька и вовсе не слушал. Несколько лет назад на вернисаже в Измайлове она увидела портрет молоденькой незнакомки в легком пеньюаре. Марта поняла мгновенно. Она. Ее Софьюшка. Влюбилась в картину, купила недорого и повесила у себя в кабинете. С тех пор жизнь в усадьбе не казалась ей такой одинокой. Софья и беседовала, ей жаловалась. Девушка с портрета, единственная в этом доме, воспринимала Марту всерьез. Она в этом не сомневалась ни минуты. Виктор долго хохотал, увидев портрет. «Да, Марта, не шедевр». С другой стороны, все-таки не Маргарита. Та, которая от Перасмани. Любовь всей его жизни. Кривоногая, бледная уродина с кладбищенским букетом. Хоть за это тебе спасибо. Во-первых, ты сюда никогда не заходишь. Какая тебе разница? А про стиль иди поспорь с дедом, он же у нас коллекционер. Но я рада, что ты так внимательно рассматриваешь картины. Еще чего не хватало. Ты прекрасно знаешь, как я отношусь к картинам деда. Мало того, что живем в боярской избе, так еще и в пыли повсюду развешанных картин. Моя воля все бы повыкидывал. Не передергивай. Наша усадьба не изба. И какая пыль от картин? Это же тебе не ковры. Только ковров тут и не хватало. И потом эти картины — твой кошелек. Я, конечно, не совсем в курсе, но судя по сигнализации, которая у нас установлена, Виктор не дал Марте договорить. «Кошелек не мой. И не твой, кстати. Даже интересно посмотреть, что будет, когда дед помрет. Как эти картины будут по углам растаскиваться. Что ты такое говоришь?» Виктор причитания тетушки уже не услышал. Он круто развернулся и уехал на своей коляске. Боль и бесконечные терзания Марты. За что им все это? Все жители усадьбы были в какой-то мере несчастны. Как у Толстого. Или как в каждой семье. Себя Марта несчастной не считала. А после покупки Софьи и одиночество отступило. Что делать? Это ее жизнь. Жизнь при богатой семье. Тихой гаванью такую жизнь назвать было сложно. Дождь хлынул внезапно. Враз раз темное синее небо стало черным. Луна наполовину ушла во мглу, и вода упала на землю, как из ушата, тяжелой массой. Марта только вышла из ванной, подошла к окну, чтобы задернуть шторы, и тут на тебе. «Нет, этого не может быть! Но почему всегда так?» Она схватила телефон и начала набирать номер. Пальцы не слушались, она отшвырнула телефон на кровать. «Очки! Куда я их опять задевала? Боже, боже, за что? Это же не дождь, это светопреставление. Всё Все рушится из-за какого-то дождя. Целый год готовилась к этому дню». Марта пыталась найти очки, но в ответственный момент их никогда не оказывалось под рукой. Очки обнаружились в ванной. Господи, ну зачем она их взяла с собой в ванную? Пора уже перестать быть такой мнительной и в 150-й раз перечитывать этикетки на всех баночках. Очки меняют жизнь. Ты становишься еще медленнее. А Марта с возрастом еще и стала мнительной. Откуда эта идиотская идея, что ее хотят отравить? Кого осчастливит ее смерть? Денег у нее нет, а хоть какую-то пользу усадьбе она все же приносит. Алексей, прости меня, я знаю, что уже поздно, но ты видишь, что творится. Розам не пережить эти удары. Что значит поднимутся, а если нет? Умоляю тебя, приезжай. Приезжай немедленно. Что я должна сделать, чтобы ты приехал? Нет, выйти за тебя я не могу. Прости, внуки не позволят. Марта улыбнулась и слегка успокоилась. Но надо же! Неужели ее только что позвали замуж? Или это все-таки было про Розы? Но, как ни странно, дождь уже не казался ей таким смертельным». Григорий Андреевич тяжело поднялся из своего вольтеровского кресла. Алена заметила, что сегодня ему опять понадобилось опереться о подлокотник. Рука при этом слегка задрожала. Ей потребовалось некоторое усилие слегка притормозить себя и не броситься на помощь. Фролов, тем не менее, движение заметил и слегка усмехнулся. Воспитал, стало быть, за пять лет. А ведь какое-то время она видела его лежачим. Страшно вспомнить тот стыд и неловкость. Алена чувствовала его страдания. по глазам и стиснутым зубам. Она всё и всегда чувствовала. Не то женщина, не то ребенок. Как было к ней не привязаться? Именно она поставила Фролова на ноги. Никто не верил, а она тогда одними губами прошептала. «У нас получится. Вы только доверьтесь мне. Нужно довериться». И он доверился. Через боль, через силу. Она подарила ему еще несколько полноценных лет. Пять лет жизни, активности, а может и любви. Подняться с кресла получилось не с первого раза. Фролов немного постоял, голова опять закружилась, но он не имел права плюхнуться обратно. Он видел. Алена напряженно наблюдает. Хотя делает вид, что ничего не происходит. Значит, сделаем пару шагов к окну. В конце концов, всегда можно опереться на массивный дубовый подоконник. Да и за тяжелые бархатные шторы можно зацепиться, если вдруг падать начнет. В этот момент он вдруг ясно почувствовал, что устал. И на самом деле ему практически все равно, упадет он сейчас или нет, и увидит ли это Алена. Сколько можно цепляться за жизнь? Вылавливать взглядом подоконник, шторы, колонны или высокие барные столы, чтобы было за что ухватиться, если что? Жить нужно, шагая легко и непринужденно. А когда вот так? Григорий Андреевич попытался выгнать навязчивые мысли из головы. Зачем это он? Что за странная непозволительная слабость? Фролов практически твёрдым шагом дошел до окна. Опять дождь. Вроде бы ничего не предвещало. И надо же, как ливануло. Марта расстроится. прибьет ее розы. На какое число намечен в этом году праздник цветов? Дней через десять. Да, завтра всем нам тут мало не покажется. Труд целого года поставлен под удар. Но главное, чтобы дождя не было в день праздника. Не люблю дождь. В дождь перестраивается природа, как будто и всем ненавязчиво напоминает. Все старое смыли, начинаем с чистого листа. И что же в этом плохого? С чистого листа всегда хорошо? Не скажи. Кто-то перестроится, кого-то может и смыть. Мне не нравится ваше настроение сегодня. Как вы себя чувствуете? Кое-как. Почему-то не хотелось врать. Не хотелось изображать из себя бодрого и веселого. Так, я вызываю врача. Алена поднялась со своего стула. Да погоди ты. Не суетись. Это все терпит. Лучше ты скажи, как сама. У меня все в норме. Моя бабушка всегда отвечала в таких случаях в соответствии с возрастом. Береги себя. Для меня очень важно, чтобы все у тебя в этой жизни сложилось хорошо. Фильм такой был раньше. И дождь смывает все следы. С женой покойной вместе смотрели. Не видела? Нет. Ну да, другое поколение, другие фильмы, другие книжки. «Хотя какие сегодня книжки? Кто их читает?» «Ты читаешь?» «Мало. Вы правы, в основном профессиональную литературу». «Вот, видишь, книжек нет. Вместо фильмов сериалы. Как не войдешь к Веронике, у нее всегда сериал включен». «Если бы вы стучались, она бы его выключала». «В своем доме я никому стучаться не буду». есть возможность закрыться на замок не закрылась значит не против да про фильм наивный такой зло всегда наказывается правило бумеранга существует ты веришь в бумеранг не знаю бумеранг это справедливость а есть ли в этой жизни справедливость сомневаюсь если с вами что случится меня тут загрызут Алена подошла к Фролову, положила руку ему на плечо и слегка прикоснулась головой к его щеке. Она умела быть нежной, не нарушая границ. Фролов перехватил ее руку, на глаза навернулись слезы. Неужели все? Он постарался, чтобы голос звучал уверенно. «Я не дам тебя в обиду. Не думай о них плохо. Сам все знаю, но они все родные мне люди». Простите, иногда не укладывается в голове. И если что-то с ними не так, я виноват в этом сам. Всю жизнь работал, на семью времени не было, да и интерес мой был всегда вне дома. Детьми нужно заниматься, вкладывать в них свое время, душу. А я что? Я не воспитывал, а откупался. Вероника ни в чем не знала отказа, и вот результат. Не наговаривайте на себя. Вы всегда ее очень любили. А вот кого любит она? Надеюсь, что Вероника тоже знает, что я ее любил и люблю. Все, что делал, в первую очередь, из любви к ней, ты всего не знаешь. У нее непростая жизнь. Давай не будем это обсуждать. В голосе Фролова появились металлические нотки, и он слегка отпустил руку своей помощницы. Алена пожалела, что не сдержалась. К чему? Григорий Андреевич прав. Это его дочь, его внуки, его семья. Она всего лишь сиделка, тренер по физкультуре, возведенная благодарным хозяином в ранг помощницы. Она не сразу поняла, что он не отпускал ее руку специально. Не хотел, чтобы она почувствовала внезапно возникшую слабость. «Григорий Андреевич, вы меня слышите? Миленький мой, не молчите. Подождите, сейчас». Алена постаралась не поддаваться панике. Довела Фролова до его кресла, тут же набрала номер скорой помощи. «Держитесь, ну же. Мы с вами и не из таких передряг выползали». Фролов вымученно улыбнулся в ответ. Устал я, понимаешь, ползать. Привиделось мне, что в другом мире опять смогу ходить нормально. И может даже летать. А? Как думаешь? Чем черт не шутит? Или сейчас уже черта лучше не упоминать? Дождь. Опять льет дождь. Завтра Марта устроит истерику. Это ведь надо. Человек любит цветы больше, чем своих родственников, и не скрывает этого. Удивительно, как это она еще не выскочила во двор и не разбудила Лешу. Александр отошел от окна. «Выскочит еще, не волнуйся. А ты правда уверен, что кто-то в этом доме любит своих родственников? Мне бы ее заботы...» Вероника пыталась снять покрывало с кровати. «Черт, кто придумал так заправлять постель? Кому все это надо?» Я думал тебе, это же ты у нас живешь по европейским стандартам и гоняешь горничных, если полотенце не в цвет постельного белья. И что? Может быть, тебе это не нравится? Мне все равно, и ты прекрасно это знаешь. В моей семье полотенца были только вафельные. Я помню, и не нужно мне об этом бесконечно напоминать. Я прекрасно помню, что ты женился не на мне, а на моих деньгах. Ну, это было давно. По-моему, мы давно этот вопрос уже уладили, и я с лихвой извинился. Александр помолчал, но денег не дам. Вероника бросила покрывало и нервно зашагала по комнате. Как всегда, когда она нервничала, она начинала крутить, разминать в запястье. Какие у нее все же красивые руки! пронеслось в голове у Александра. И вообще, его жена. Тетка без единого недостатка. Внешне, во всяком случае. Когда он научился думать о своей жене отстраненно? Давно уже. Иногда ему казалось, что он смотрит кино. Все, что касалось бизнеса, это жизнь. А семья — сериал без начала и конца. Ссоры сменялись перемириями, измены тут же вымарывались, и было непонятно, где правда, где ложь. что было на самом деле, а что специально придуманная история, где сценаристами подрабатывали все. Жена, когда нужно было что-то скрыть, старший сын, когда нужно было что-то попросить. Но самым талантливым в этой очереди был свекор. Он старался не за гонорары, а из любви к искусству. Да уж, семейка. В последнее время в голову все чаще лезли мысли. А если бы он знал, что его ждет впереди, согласился бы он на этот брак. Ответа у него не было. Ты так ни разу внятно не объяснила, зачем тебе такая крупная сумма. Я не банкир. Траст хорошо закончил год, ты себе выплатил приличные дивиденды. В кое-то веки ты начала интересоваться семейным бизнесом. Прекрати, я не добровольно самоустранилась, ты прекрасно это знаешь. «Отец меня не хотел видеть в бизнесе. А вот сейчас есть возможность...» Вероника пыталась подыскать верные слова. «Вложить деньги в строящуюся клинику». «Вложить деньги в строящуюся клинику» — это то же самое, что вложить деньги в строящийся космический корабль, который через 10 лет отправится на Марс. И потом... Денег нет. Я их уже вложил. Надеюсь, успешно». «Отлично! Молодец!» «Не кричи!» «Мой дом! Хочу и кричу! Почему ты опять все решаешь сам? А я? Отец в курсе?» «Интересно, что, когда это тебе выгодно, ты сразу вспоминаешь отца». Вероника подошла вплотную к мужу. «Я больше никогда тебя ни о чем не попрошу. Клянусь тебе. С этим у тебя всегда и все в порядке. Клясться ты умеешь. Это в последний раз. В конце концов, это мои деньги. Ну, во-первых, это деньги твоего отца. И твой отец, человек умный, спохватился вовремя, когда понял, что ты его денежки можешь пустить на ветер или еще бог знает на что. Александр выдержал полный ненависти взгляд жены. Принял единственно верное решение, чтобы за деньги в нашей с тобой семье отвечал я. Как мне кажется, ты ни в чем не нуждаешься. На твоей карточке всегда достаточно средств. Не приплетай отца. Мой отец — страшный и жестокий человек. Всех вокруг себя держит в страхе. Ты думаешь, что у него нет компромата на тебя? А я веду себя честно и открыто. Так не бывает. Ты давно уже варишься в этом мире богачей и подонков. Неужели не понял, что если компромата нет, то его легко придумают? А еще есть правило Бумеранга. Оставил меня без гроша, еще и издеваешься? Ты сама себя оставила без гроша. Скажи спасибо себе. И да, про Бумеранг это ты права. Но если ты и дальше намерена себя так вести, Бумеранг стукнет тебя своим кривым серпом снова. А может быть нужно посмотреть на себя? Я работаю как вол. Работаешь ты, а наследницей все равно буду я. «Твой отец всех нас переживет, и дай Бог ему здоровье. «Естественно, без него ты никто. Где он тебя нашел? Что ты имел? Сама не понимаю, как он уболтал меня выйти за тебя замуж». «Прекрати и не забывай, у нас два сына». «Оба в тебя». «Не смей». «Ну ладно, ладно». «Да, все, как ты говоришь». Я, сука, не достойна ни тебя, ни детей, ни этого вашего поганого бизнеса. Только дай мне денег. Я пообещала людям. Как я буду выглядеть в их глазах? Понятно. Это волнует тебя сегодня больше всего. Александр опять почувствовал себя героем очередной мыльной оперы. Но такой сценарий его, в принципе, устраивает. Если Вероника говорит правду, и деньги ей нужны на какую-то идиотскую клинику, то и пусть. Будем надеяться, что голова ее работает в мирном направлении. Денег он не даст, она поистерит, сходит с подружками в бар, потом перекрасит волосы в другой оттенок, а там уже и осень придет, и они обязательно поедут на Капри. На Капри Вероника оживала, у нее менялась походка, она бросала томные взгляды на итальянцев, Они провожали ее восхищенными возгласами «О, белладонна, Донна!», цокали языками. Жизнь кое-как восстанавливалась, и ему даже казалось, что все у них хорошо. Что делать? В их семейной гавани буря часто рвется в окна. Иногда может наступить практически такой же мрак, как тот, что сейчас творится на улице. Но это не так уж и страшно. Такой дом. только с виду респектабельный и доброжелательный. А в недрах своих — мрачный и хитрый, с чуланами и шкафами, полными скелетов. Таких он и жильцов к себе притягивал. «Подожди, что это? Алена? Господи, что то с папой?» Вероника выскочила из спальни и понеслась в комнату отца.